Голова третья, неудавшаяся актриса. По темнеющему небу перечеркнув двурогий месяц, пролетел авиалайнер, и его гул растворился в ночном воздухе, как. Катя Петровская, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, не сразу поняла, что на этом все и закончилось. За окном дачной террасы действительно пролетел самолет, авиалайнер. Ну да. Там же где-то аэродром за железной дорогой. Игул растворился в ночном? Нет. Пока еще в вечернем воздухе, как кровь растворяется в воде. И только шорох, как постскриптум, шорох магнитофонной пленки. Ну и как? Вам понравилось? Полина Каратеева, хозяйка дачи на пригорке, где вот уже второй час Катя и ее закадычная подруга Анфиса Берг беспечно чаевничали после субботнего пикника заплыва Загула на берегах местного лесного озера. Спросила это, как бы между прочим, однако весьма многозначительным тоном. «Исполняете вы классно, Полина!» – сказала Анфиса. «В смысле читаете?» «Итак, вам понравилось?» Полина Каратеева обернулась к Кате. Да, вы здорово это прочли. Просто мороз по коже. Катя слукавила, хотя, хотя в некоторых местах этой магнитофонной записи. Да нет, все ерунда. Просто в сумерках, когда в окно терраски из сада заглядывает месяц, как раз самое время вот таких историй, ужастиков под чайок. Полина Каратеева прочла и записала на пленку все это отлично. А вот первый декламаторский опус ее показался им утомительным и фальшивым, от чего-то она выбрала для художественного чтения монолог Фигаро из свадьбы Фигаро. Но тот, где он ждет невесту, мучается от ревности и сокрушается. Полина Коротеева исполнила монолог в какой-то лихорадочной манере, но совсем другое дело вот эта запись про то, как... «А чей это рассказ?» – спросила Анфиса. «Кто автор?» «Вы не поверите, девушки!» Полина Каратеева прикрыла глаза. «Это мое!» «Вы сами это написали и прочли?» «Здорово!» – поддержала Катя подругу. «На этот раз гораздо более искренне!» «У вас талант!» «Об этом мне и в школе-студии МХАТ говорили!» Полина все еще продолжала сидеть с закрытыми глазами. но жизнь, увы, не так сложилась, как я хотела. Сейчас она напоминала сонную птицу, сонную клушу, угнездившуюся, как на насесте, на старом венском стуле у чайного стола, с желтыми крашенными волосами, собранными от жары на затылке в жидкий хвостик, с рыхлым розовым телом в тунике, с веснушками и выгоревшими от солнца белесыми бровями, Было в этом нечто трогательное и умиротворяющее, и тем разительнее казался контраст, что вот эта домашняя хлебосольная женщина, типичная дачница, пусть и не актриса, а по сведениям Анфисы доцент в институте молочной промышленности, сама придумала, записала и прочитала странную историю, которую они только что слышали на магнитофонной пленке. И это что, какая-то аллегория? – спросил Анфиса с любопытством. – Фантазия, да? Если хотите, это мой сон. Он приснился, я встала и записала, а потом натычала на пленку. Всё весьма реалистично для сна, заметила Катя, кроме чудовища. А кто эти четверо? – перебила Анфиса. – И кого они там спасают из этого жуткого колодца? Кто она? А разве поймешь это во сне? Усмехнулась Полина Карасеева. Усмешка вышла какой-то не веселой, и вообще все как-то изменилось. Катя оглядела накрытый к чаю стол. Вот каких-то два часа назад они с Анфисой еще плескались в зеленой воде озера, то заплывая на середину, то возвращаясь к берегу, нащупывая ногами песчаное дно и коряги, но у берега... В воде барахталось столько народа, казалось, вся Москва нагрянула сюда на эти волшебные берега, несчесть машин, резиновых лодок и скутеров. Наплававшись, позагорав на вечерней заре, они решили возвращаться, но тут неугомонная Анфисе пришла идея: у меня здесь знакомая на даче живет, Полина зовут. С большим приветом, тетка, номеровая. Мы с ней познакомились в общественном комитете по защите архитектурных памятников. Она никакой там не деятель, просто близко к сердцу весь этот хаос со сломом в Москве воспринимала, стояла даже в пикетах у мэрии, а я их фотографировала. Знаешь, это для выставки. Колоритные типы там попадаются. Ну и это Полина Карасеева. Она мне сразу объявила. Не думайте, мол, что я просто училка. Ва мне великая трагическая актриса пропадает, как Алиса Коонен. Хотя кто ее видел эту Алису? Ай да нагрянем в гости, а? И за одно червика за морем пора уж заморить, когда все эти твои бутерброды слопали, а? Еще днем. Анфиса Толстушка платоядно облизнулась. А Полина пироги умеет печь. А сегодня воскресенье, наверняка чего-нибудь соорудила сладенько в окчаяю, что-нибудь такое жирненькое холестериновое из ягодками. Полина Карасева обитала в маленькой голубой дачке на пригорке, косой участок, один край выше, другой ниже, и забор сзади оказался чуть ли не на уровне второго этажа. Как и многие одинокие москвички, Полина уезжала на дачу в мае. И жила там до октября, до заморозков. Ездила в город, в родной институт на электричке, потому что машину водить не умела. А вот Катя с Анфисой. Ну а тачки потом. Сначала выходит они и эти четверо. Так ее и не спасли, спросила Катя. И тот, кто спустился в колодец на веревке, погиб. Чудовище его убило, а остальные. Им тоже не позавидуешь. Полина Карачиева встала со стула. Ну, кто хочет еще чая или варенья? Она спросила это голосом донной Розы, словно хотела точку поставить в их расспросах. Так показалось Кате, но она ошиблась. Я рада, что вы это услышали. Полина налила им в чашки заварки. Я вообще хотела, чтобы это кто-то услышал, узнал про это. А то как-то невыносимо просто, невыносимо. Сиди, что ты иногда вечерами думаешь, ждешь, то есть воображаешь, представляешь себе. Вы очень драматично это написали и читали очень натурально. Заметила Катя. Если бы я так на экзаменах в школе студии читала, то сейчас бы на сцене что-нибудь репетировала на столичной сцене. Я ведь дважды проваливалась при поступлении. Так обидно и несправедливо. А потом меня приняли, и я целый год как на крыльях летала. Девочки, я на седьмом небе была и не думала вообще ни о чем». «А что там все-таки за чудовище в колодце?» – спросила Анфиса. «Эти мелкие монстры, которые труп пожирали. Бррррр! И этот здоровенный, он кто такой?» Страж колодца, страж колодца, тот, кто приходит ночью, тот, кто может прийти за тобой, он их всех убьет. Они тогда не знали, что это такое, и это со временем только понимаешь. Он их всех убьет, когда выберется наружу. Полина Карасеева сделала неловкое движение, и чайная ложка вырвалась у нее из рук, звякнула, оппал. и словно рассыпалась металлическими брызгами, но опять же, это Кате лишь показалось.